Вторник. Она написала на работу, что не здорово, проблемы с желудком. В какой-то мере это даже была правда. Около десяти утра к ней постучалась Мари, попросила выйти попрощаться с Рамоном, но малейшее телесное движение заставляло Пип вспомнить, что она натворила вчера. Когда Мари, подойдя к ее двери во второй раз, решилась войти в комнату и посмотреть, что с ней делается, Пип едва хватило голоса прошептать «Уйди». «Ты не заболела?» — спросила Мари. «Пожалуйста, уйди. Не закрой за собой дверь». Она слышала, как Мари подходит ближе, как опускается на колени. «Я пришла попрощаться», — сказала Мари. Пип не открыла глаз и ничего не ответила. А слова, которые затем излила на нее Мари, были лишены смысла, просто били ее одно за другим по мозгам, и ей ничего не оставалось, как ждать конца этой пытки. Но за пыткой словами последовала другая, еще худшая. Мари стала гладить ее по плечу. «Ты так и не поговоришь со мной?» — спросила Мари. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Уйди!» — только и смогла произнести Пип. Мариня, хотя ушла, это была новая, почти невыносимая пытка, которой звук закрывающейся двери не прекратил. Ничто не могло ее прекратить. Пип не могла подняться с постели, тем более покинуть комнату, тем более выйти на улицу под сильный солнечный свет очередного дня. Прекрасного, но не для нее. Прекрасного до да отвращения. Она бы там просто умерла от стыда. У нее было полплитки темного шоколада. Им она и питалась весь день, откусывала дольку, а потом лежала в полной неподвижности, оправляясь от этого напоминания о ее физическом «я» с его видимостью, которая так тяготила мать. Даже слезы были бы напоминанием, поэтому Пип не плакала. Ждала, что с приходом темноты станет полегче, Но ошиблась. Изменилось только одно. Теперь она могла рыдать об утрате Стивена приступами много часов подряд.